Глава двадцать вторая. Домой я вернулась глубоко за полночь. Эта наглая мотоциклетная морда уговорил, таки меня сесть на его адскую машину еще раз. Но теперь он ехал медленно, с соблюдением всех правил. И я должна была признать, что даже расслабилась под конец поездки, когда он свернул на подъездную дорогу у нашего дома. Арман проводил меня до крыльца и даже галантно поцеловал в щёку, когда прощалась, желая ему спокойной ночи. Проводила своего нового знакомого взглядом и мечтательно вздохнула, вдруг осознав, что у меня только что было почти свидание. Хасанов оказался неплохим собеседником, и мы довольно приятно провели время в баре, болтая обо всём подряд. К тому моменту, когда нам принесли счёт, я уже совершенно спокойно чувствовала себя рядом с водителем адской машины. И даже расстроилась, что такой вечер заканчивается. Но ничего не поделать. Кафе работает только до полуночи. Армано платил счёт, бросив в мою сторону предостерегающий взгляд, когда я достала свою карточку, и угрожающе произнёс: "Мужчины всегда платят, принцесса". Если нет, значит это не мужчина. И мне ничего не оставалось, кроме как наигранно тяжело вздохнуть и хлопнуть грустными глазками. Огни мотоцикла скрылись за поворотом, и я развернулась и зашагала по лестнице к дому. На губах по-прежнему блуждала лёгкая улыбка, и я поднялась на второй этаж, что-то набивая себе поднос. Вокруг царила тишина. И я на цыпочках прошла в свою комнату и, прикрыв дверь, прислонилась к ней спиной. Очень милая. Вздрогнула. Сердце долбануло в груди, когда со стороны кровати доносился ровный голос с нотками иронии: "Ты идиот". Мечтательное выражение пришлось затолкать подальше, потому что этот ужасный человек, зовущийся Андреем. Валялся на моей постели поверх покрывала и валежно покачивал ногой, глядя прямо на меня. Хочешь, чтобы я крякнула от инфаркта? Как свидание, прошла мимо него, открывая дверь на террасу, и указала на выход. Вали отсюда. Даже бровью не повёл. Только ещё глубже закопался в подушки и цокнул языком. Где твои манеры? Закатила глаза и тяжело вздохнула. Вали отсюда, пожалуйста. Не про канала. Орлов лишь продолжал молча на меня взирать, и я сдалась. Отошла от двери и протопала к шкафу, едва сдерживаясь, чтобы не зарычать. Достала пижамные шорты и футболку и развернулась, чтобы направиться в ванную, но меня буквально припечатали к стене. Ты не должна с ним никуда ходить. Возмущение, как цунами, поднялось в глубине души, и я толкнула Орлова в грудь. Но эта скотина даже не сдвинулся. Не твоё дело, с кем я хожу и куда. Стиснула пижаму так, словно это спасательный круг, и попыталась проскочить мимо Цербера. Но Андрей пригвоздил руку к шкафу, перекрывая мне пути к отступлению. Уйди. Хватит уже вести себя как скотина. Это я себя так веду. Ты уверена, что ничего не путаешь? Если бы я не была такой злой, рассмеялась бы, но вместо этого с губ сорвался лишь сердитый рык. Ладно, скажи, что ты не спал с Таней после похода. Скажи, ну. Андрей отшатнулся так, словно я махнула у его лица зажжённым факелом. И я ощутила острую боль в груди. Словно невидимая рука воткнула туда нож и провернула с медленным и смачным кайфом. Опустила глаза, пряча в них катастрофу, скрывшуюся в душе, и подавила адскую потребность всхлипнуть, выдавая себя. А я ни с кем не спала, Орлов, потому что не размениваюсь на беспорядочные связи. Вот в этом главное отличие между мной и тобой. Ты завоеватель, самец. А я лишь хочу любить и чтобы меня любили. Он больше меня не удерживал. Да и я не произнесла ни слова после этого откровения, потому что все силы куда-то улетучились, оставив в теле ватную слабость и пустоту. Прошла в ванную и щёлкнула замком, закусывая губу до боли. Боль отрезвила и не позволила снова всхлипнуть. И только когда хлопнула стеклянная дверь на террасу, я стянула с себя одежду и села на кафельный пол в душе. Открыла воду и дала волю истерике.